Глава 5. Дневник раскрывает секреты. Я перевернул страницу дневника, стараясь сдержать хвост, который стал отчаянно вилять во все стороны, так взволнован и рад я был. Я внимательно вглядывался в аккуратные буквы и читал вслух. Помню тот день, когда мой отец посадил меня, ещё маленькую девочку, щеночком к себе на колени и поведал мне легенду своей стаи. Он рассказал её лишь однажды, но каждый звук отпечатался в моём сердце. Сейчас, когда чувствую, что силы уходят от меня, и скоро я отправлюсь к праотцам, хочу запечатлеть эту историю здесь, чтобы мои потомки могли знать и гордиться своими предками. Я остановился и перевёл дыхание. Прямо сейчас мы узнаем древнюю легенду. Какой момент! Я справился с чувствами и продолжил чтение. Мой отец вырос в волчьей стае в горах далеко-далеко отсюда, в славном городе Танликоне. Уклад жизни отличался от нашего. Там царили гармония и развитие. Волки искусно использовали силы природы, и всё благодаря магическим драгоценным камням. Столетие сменялось столетием, и стая жила мирно и счастливо. Один мудрый вожак правил после другого. Но вот однажды добрый правитель Димосфенис Контос преждевременно скончался. У него был малолетний сын Арис, который ещё не мог править. Поэтому вожаком на время стал младший брат Димосфениса, Фрасивулос. Фрасивлос не был хорошим правителем. Его сердце точила чёрная змея зависти. Когда его племянник Арис стал подрастать, Фрасивлос не мог не заметить, каким красивым, смелым и сильным юношей он стал. Ариса любил волчий народ, так как по всем добродетелям он походил на своего отца, мудрого правителя Димосфениса. Фрасивуласом жестокая не была довольно. Он был жестоким и корыстолюбивым. Время взросления Ариса приближалось, и Фрасивулас понимал, что вскоре ему придётся передать племяннику законную власть. Однако сердце Фрасивуласа так почернело, что он задумал недоброе. Однажды ночью он приказал племяннику уйти из стан Ликона. Арис отказался и приготовился к схватке с вожаком. Тогда Вождь взял в лапы магические камни и пригрозил с их помощью уничтожить Танликон. Арис не хотел гибели любимого города, поэтому он ушёл с гор и начал жить среди обычных псов. Горе его не было предела. Он потерял абсолютно всё. Однако Прошло время, и Арис утешился. Он повстречал прекрасную собачку, добрую и красивую. Арис полюбил ее всем своим волчьим сердцем. Теперь он не тужил о потерянном городе. Он создал семью и стал счастливым здесь, среди собак. Этим волком был мой дорогой отец. В тот день, когда он посадил меня к себе на колени, он сказал: "Моя любимая дочь, прекрасный город Волков навсегда потерян для меня. Я никогда больше не вернусь туда. Но если ты или кто-то из твоих потомков захотят попасть в Танлигун, способ есть. Помни, что в тебе, дочь, течёт кровь великого вождя". Законного правителя города. Отец вручил мне необычайные красоты браслет, сделанный из золота и украшенный драгоценными камнями. С помощью этого браслета и через боль ты сможешь найти дорогу в Танликон, сказал отец. Я прожила прекрасную жизнь и никогда не пыталась вернуться в Танликон, и не жила я об этом Я закрыл дневник и посмотрел на Бетти. Теперь мы знаем, что за легенда связана с браслетом, который искал вор. Это не просто древняя драгоценность, это ключ от города Танликона. Да. Я припоминаю эту легенду. Я слышала её в детстве. Теперь я понимаю, почему родители не хотели вам её рассказывать. Марина смахнула слезу. Ваш дедушка, мой с вашей мамой отец, «Отправился на поиски потерянного города 20 лет назад и так и не вернулся. Я была совсем ребенком и плохо его помню, но ваша мама была старше. Мама боится, что вы тоже захотите отправиться на поиски города и не вернетесь, как наш отец». «Но мы и не собирались идти на поиски города», — сказал я. «Ну, как было бы здорово еще раз взглянуть на бабушкин браслет, ведь теперь мы знаем легенду». В дневнике написано, что с помощью браслета и через боль можно найти дорогу в Танликон. Интересно, что это значит? Мэри задумалась. Если честно, я бы сама теперь с радостью взглянула на браслет бабушки Кларисы. Маринка мечтательно улыбнулась. Марина, а ты случайно не знаешь, как открыть тайную комнату в родительской спальне? спросил я, затаив дыхание. Марина помолчала немного, явно что-то обдумывая. Затем озорно посмотрела на нас. Я знаю, как открыть тайную комнату. Ведь там хранятся и мои важные вещи. Тимми запрыгал от радости. Мы попадём в тайную комнату. Ура! Эушкин, я не сказала, что открою тайную комнату. Я просто сказала, что знаю, как её открыть. Марина лукаво улыбнулась. Ну, Мариночка, Ну, пожалуйста. Быци взяла тётю за лапки. Я так хочу посмотреть на бабушкин браслет. Ну хоть глазочком. Ну хоть секундочку. Ну не знаю, не знаю. Ну, пожалуйста, Марина. Мы все так хотим посмотреть. В дело включилась Мэри. Эх, уговорили. Марина махнула лапой, но только одним глазком. Пошли.